Сами хвосты, находившиеся на дне гроба и сделанные из сплетенных пронизей бус и бисера, вдавилис, сгустившуюся массу благовоний и извлечь их оттуда, удалось лишь с большим трудом. Так как основа истлела, то они нуждались в основательной реставрации. Под нижний пояс был засунут великолепный золотой кинжал, показанный у нас на выставке. Его рукоять украшена светло-жёлтой зеленью, полосками полудрагоценных камней и цветного стекла, и внизу увит орнаментом из золотых проволочных спиралей. Клинок также золотой, особой закалки. Он ничем не украшен, но формы его неограниченно изящны. Самое примечательные в этом оружии ножны, на одной стороне которых в технике высокого рельефа изображены лев Нападающий на каменного козла собака, преследующая теленка, леопард и лев, схватившие козла. Стилизованный растительный орнамент заполняет пространство между животными. Хотя на кинжале имеется картуш Тутанхамона, сопровождаемый хвалебными эпитетами, академик Петровский, в противоположность мнению Картера, приписывающего его египетским мастерам, полагает, что он был изготовлен либо где-то в Малой Азии, либо малоазиатскими умельцами, проживавшими в долине Нила. Впрочем, и сам Картер отмечает родство с Эгейским миром или с островами Средиземного моря. Как бы то ни было, этот памятник примечательное свидетельство культурных связей Египта с окружающим миром. На бедрах мумии, среди скрывающих их повязок, Лежал церемониальный передник, который очевидно подвязывался к одному из чеканных золотых поясов упомянутых выше. Он сделан из семи золотых пластин, скрепленных полосками из бус и украшенных цветным стеклом. Рядом с передником находился еще один кинжал, не менее примечательный, чем первый, но по иной причине. Его рукоять, несколько напоминающая рукоять золотого кинжала, Заканчивалась шишкой из горного хрусталя, а лезвие оказалось железным. Это третье из обнаруженных в гробнице железных изделий. На нем, если не считать нескольких пятнышек, не имело следов ржавчины. Как уже говорилось, в Египте бронзового века железо было еще столь редким, что изделия из него признавались очень ценными и включались в состав сокровищ, придаваемых фараону для обеспечения его в царстве мертвых. На ногах, на бедрах и между ними в пеленах лежали семь плоских колец и четыре ожерелья, выполненных в столь излюбленной в Египте технике перегородчатой эмали. Абули Тут для последнего пути, в золотые сандалии. Их узор воспроизводил сплетенный тростник. Пальцы ног, подобно пальцам рук, были заключены в золотые футляры, С изображенными на них ногтями и первыми суставами. Как выглядел Тутанхамон при жизни? Это удалось установить путем детального обследования его останков учеными медиками. Предваряя неизбежные вопросы, скажем сразу, что вопреки время от времени появляющимся в газетах сообщениям, рассчитанным на любителей дешевых сенсаций, Никаких следов насильственной смерти не обнаружено. Когда Тутанхамон умер, ему было не меньше 18, но не более 20 лет, что устанавливается по степени окостенения суставов. Рост его при жизни достигал, очевидно, 168 см. Череп широкий, с плоской макушкой и удлинённой, оттянутый назад затылочной частью, черта свойственная всем членам семьи Эхнатона. Фараон был юношей весьма слабого телосложения и, видимо, болезненным, что и послужило очевидно, причиной его преждевременной кончины, обстоятельства, которые точному установлению не поддаются. Анатомическое исследование мумии позволило сделать важное для историков заключения, которое подтверждается и другими фактами, что Тутанхамон был близким кровным родственником Эхнатона и Сменкха. Разумеется, главное в погребальном покое само погребение. Но помимо него здесь находилось еще множество разнообразных предметов, которые не следует обходить молчание. У пробитого ворами лаза лежали части ожерелья,